Уволенный тащ, как спичка серная и лясы распустил, что счастье не в пожитях, не в соболях, ни в золоте, ни в дорогих камнях, а в чем же в благодушсти. Пределы есть владением господ, вельмож царей земных, а мудрого владения весь вертоград Христов. Коль греет солнышко, да пропущу косушечку, так вот и счастлив я. А где возьмешь косушечку, так вы же дать сулилися, проваливай, шалеешь. Пришла старуха старая, рябая, одноглазая, И объявила к Лане, что счастлива она, что у нее по осени родилась реп до тысячи на небольшой гряде. Такая репа крупная, такая репа вкусная, а вся гряда сожжение три, а в попереч аршин. Над бабой посмеялися, а водки капли не дали. «Ты дома выпей, старая, той репой закуси».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 Олончаин, плечистый, молодой, И я живу, не жалуюсь, сказал он жонкой с матушкой не знаем о нужды. Да в чем же ваше счастье? А вот гляди, И молотом как п перышком махнул. Коли проснусь, до да солнышка, да разогнулся полночи, так гору сокрушу. Случалось не похвастаю щебенки наколачивать в день на пять серебром. Пахом приподнял счастье и, крякнувши порядочно, работнику поднес: Но «Ну, веска, А не будет ли носиться с этим счастьем под старость тяжело?